В бане стало совсем темно, и он зажег керосиновую коптилку на окошке. Отслежавшегося в сундуке белья несло запахом кожи. Не успел натянуть бриджи, как со стороны дома раздался визгливый пронзительный голос. «Ай, матушки!» Демид выскочил из предбанника, к воротам калитки от крыльца бежала Иришка. «Ирина, Ирина, что ты? Ах, боже мой, мать повесилась!» Босоногий... По снегу в какие-то секунды Демид пролетел от предбанника до крыльца, одним прыжком перемахнул через ступеньки, влетел в открытые двери синей и избы и откачнулся на косяк. Прямо перед ним, загородив проход в передний угол, свешивалось с бруса неестественно приподнятое над полом тело матери. Голова ее откачнулась на бок, рот открылся, и пена скопилась на губах. В мгновение Демид подхватил тело, приподнял на руках и узел на шее, но узел не поддавался. Бешено колотилось сердце, словно пыталось разорвать ему грудь. Он звал мать, бормоча что-то бессвязное, одной рукой стараясь дотянуться до бруса и развязать бечевку. Когда поднялся на табуретку, не отпуская тело матери, мертвая рука, случайно приподнятая его локтем, сорвалась, ударив его по щеке. «Мама, мама!» — вскрикнул он, развязывая узел на брусе. «Иришка, Иришка!» Но Иришке и след простыл. Уложив легонькое сухое тело матери на кровать, скинул петлю с шеи, приложился ухом к груди, не вздоха. Вскоре прибежала сестра Мария с такими испуганными черными глазами, каких он никогда у нее не видел. За Марией Фроська, Санюха Вавилов, а потом наполнилась вся изба. В тот же вечер, когда старухи обредили тело матери в чужое нарядное платье с кружевами, Демид пригласил в горницу председателя сельсовета Вихрова, старого Зыряна, участкового Гришу Павла Лалетина, и старого учителя Анатолия Васильевича Лаврищева, отбывшего полный срок наказания и возвратившегося снова в Белую Елань. Демид открыл перед ними сундуки матери, высыпал на стол золотые десятирублевки из мешочка, выложил пачки червонцев, Екатеринок, Керинок. И как потом подсчитали, советских денег лопнуло у Филимона Прокопича с Миланией Романовной в денежную реформу 1947 года. Ни много, ни мало, а 170 тысяч рубликов. Молча без слов глядели люди на куски бархата, шелка, батиста, маркизета, на груду золота. И кто знает, и что думал кто из них. А старухи, собравшиеся в избе у покойницы, припоминали, какой красавицей была Филимониха в молодости и какая завидная она была невеста. На похороны сошлись сестры Филимонихи, Аксинья Романовна, жена Егора Вавилова, Авдотья Романовна, вдовушка, Марья Романовна, жена Вихрова, председателя сельсовета. И так-то горько вздыхали все. Побывал на похоронах и сам Филимон Прокопич, молчаливый, угрюмый, настороженный. Он знал причину смерти Милани Романовны и опасливо, кося глазом на сына, ждал. Не обронит ли слово Демид о Туисе с золотом? Было-то два Туиса. Демид переселил старшую сестру Марию из ее избенки к себе в дом. И сразу мрачная Филимонова твердыня преобразилась.